Глава 38 Генрих IV был в это утро ужасно не в духе. Он уже два часа сидел в своем кабинете, заперевшись с Басампьером, и в комнате Пажей, где Бельгард терпеливо ждал, когда его позовут, слышались громкие голоса. Пришел Сюли. Он казался озабоченнее обыкновенного, и, не слушая увещаний Пажей, прямо пошел к королю. Бельгард проскользнул за ним. Король обернулся к ним с таким гневным лицом, что Бельгард, думая, что сейчас разразится гром, спрятал голову в брыжи. Но Сюли такая безделица остановить не могла. Он прямо пошел к столу, сел и развернул бумаги с величайшим спокойствием. «Я принес показать вам, государь, Донесения, которые составлял целую ночь. Очень я расположен слушать донесения. Я тоже не был расположен составлять их нынешней ночью, однако составил. Король не ответил ничего. Он потупил голову, чтобы пропустить бурю, и немедленно переменил разговор. «Понимаете ли вы это? Басампьер ничего не сделал хорошего в Брюсселе» и вернулся сюда таким же дураком, как поехал. «Клянусь вам, государь, что я сделал все на свете, но возможности не было. Возможность всегда есть, когда хочешь, но я не нахожу около себя ни привязанности, ни преданности. Можете ли вы сомневаться, государь? Меня предали, мне изменили, все сговорились против меня». Все знают, что смерть моя близка. Король разгорячился. Сюли, употребляя прежние средства, начал читать вслух свои донесения. Генерал-губернатор Шампани доносит вашему величеству, что войска прибывают. У него уже десять тысяч в шалоне. Съясных припасов в провинции нет. Граждане, подвергаясь постоянным грабежам, кричат. «Ну, мы воевать не будем!» «Что-с?» «Я говорю, что мы не будем воевать!» С досадой повторил король. «Будем, потому что все приготовления кончены. Ты сам говорил, что денег нет. Теперь есть. Сколько? безделится Угадайте. Миллион или два? Больше. Пять? Больше? Десять?» Еще прибавьте. 20 Ещё. Двадцать пять? Тридцать, государь. Тридцать? Не может быть. Они в арсенале. Видите, государь, что у вас есть еще люди, которые работают для вас и в случае необходимости могут делать чудеса. 30 миллионов! Несколько раз повторил ослепленный Генрих. Тогда мы можем воевать. Я сначала пойду на Брюссель. Это будет недолго. Привезу принцессу. А оттуда пойдем прямо в самое сердце империи. Испуганный папа купит свое спокойствие ценою разрыва моего брака. И вся Франция будет приветствовать одним криком любви и энтузиазма Генриха Великого и Шарлотту прибавил Бельгард. Эти слова вдруг заставили стихнуть энтузиазм короля. Когда Бельгард, удивляясь, что глубокая тишина последовала за его словами, от которых он ожидал большого успеха, с любопытством высунул голову из своих брыжей, лицо короля опять было озабочено. «Это было бы очень хорошо», — отвечал он. «Как жаль, что меня прежде убьют». «Мы вас защитим», — гордо сказал Бассампьер, думая, что представился хороший случай опять войти в милость. «Спасибо. Если вы приметесь за это с таким же усердием...» «Повторяю опять, государь, вы без сомнения поставите мою жизнь на удар шпаги, как поставили мою любовь». На этот раз Бассампьер, задетый за живое, не нашелся, что ответить. Через несколько минут тягостной тишины он попросил позволения уйти. — Я вас не удерживаю, — сухо ответил король, который чувствовал, что не прав, но был еще очень раздражен. Бассампьер вышел из Лувра и изливал дорогой свой гнев крепкими ругательствами, заставлявшими прохожих поворачивать голову. Дойдя до малого моста, он несколько успокоился — Два ангела вертелись на вывеске. басампир заглянул в лавку. Там была Мариета. Она вскрикнула, увидав в окно лотарингца. Она сделала ему знак «Войти». Бассампьер не заставил повторить два раза это приглашение. — Боже, как я рада видеть вас, господин де Бассампьер! — Браво! Это очень мило! — О, вы ошибаетесь! Вы думаете совсем не о том. Я думаю, мое прелестное дитя, что, расставшись со мной в Брюсселе, вы обещали заплатить мне здесь недочтенные поцелуи. Извините, извините. Однако, Марьета, мне кажется, что между нами... Между нами? Что же? Но путешествие в Брюссель... Путешествие в Брюссель кончено. Я вернулась сюда с мужем. Мы помирились, и я предупреждаю вас, что не помню ничего. а, -а, -а. Тон и лицо Мариеты выражали такую решимость, что Босампир оторопел. Он повторил во второй раз: а, -а, а Я желаю поговорить с вами о предмете более серьезном. Ни к чему, я и слушать не стану, если все забыто. Басампир пошел к двери. Марьетта бросилась за ним. «Не шутите! Когда вы слушаете меня, вы меня поблагодарите!» Пораженный ее ужасом, бассампир остановился и стал слушать. «Вы знаете, господин Бассампир, каким людям моя покойная тетка предоставляла свой дом? Еще бы! В тот день, когда она отдала свою душу Богу, мне пришлось сражаться с ними в темноте, Я даже нанес мерзавцу кончине такой удар в руку, который должен еще украшать его. Эти люди оставались хозяевами в доме, брошенном после смерти моей тетки Бенуаты, их сообщницы. Они поместили там человека. Она остановилась, как будто слова, которые она собиралась произнести, пугали ее. «Человека? Слышу». Я узнала, что он из Ангулема и что зовут его Раваляк. Потом он пугает меня. Он сидит в заперти один целый день и громко разговаривает со всеми католическими святыми, обещая им убить короля очень скоро. «Сумасшедший! Надо предупредить короля». Вот уже 10 лет Франция наполнена фанатиками, которые хотят убить короля, а король все здоровеханик. Уверяю вас, что опасность гораздо серьезнее, чем вы думаете. Не будь тут замешан кончине, а я давно уже слышала, как они рассуждали на своих собраниях, что какой-то их человек хочет убить короля. Для этого-то... Я и осмелилась прийти к вам в тот вечер. Я тогда не думал, что вы забудете так скоро. Я вас уже просила не вспоминать. Марьетта остановилась и тотчас же продолжала, как бы желая дать своим мыслям другое течение. Я совершила большую ошибку в тот день, когда согласилась поехать с вами в Брюссель после смерти моей тетки. Какая мне была нужда, «Счастлива принцесса или нет? Сделайте одолжение. Я полагаю, что вы поехали, собственно, не для принцессы, только для нее». «А я-то что же?» «Вы приводите меня в отчаяние, ведь я вам сказала, что забыла все». «Вы забываете слишком легко. А можно вас спросить, в какой день вы вдруг лишились памяти?» в тот день, когда я нашла своего мужа добрым, доверчивым, влюбленным. Я сначала заставила его разыграть роль в похищении. Потом, когда похищение не удалось, и я осталась одна со своим мужем на брюссельских улицах, я сказала себе, что если мы помирились, то уж лучше не ссориться опять, что общество такого знатного вельможи, как вы, неприлично для такой мещанки, как я что наша... наша... наша дружба не может продолжаться всегда. А так как я не могу принести уже никакой пользы принцессе, еще раз говорю вам, принцесса тут ни при чем. Еще раз повторяю, что я только для принцессы. Все свое. Ну пусть так. Нравственности ради вы жертвуете мной. Надо же этим кончить. «Хорошо». Басампьер величественно закутался в плащ и сделал несколько шагов к двери. Марьетта остановила его. «Ради Бога, господин Басампьер, не забудьте того, что я сказала вам. Нечего опасаться. Подобная неблагодарность не то, а что я вам говорила о короле и о человеке из Ангулема. «Есть мне время заниматься таким вздором?» «Это не вздор. Опасность очень велика. Предпочитать мне дурака мужа, господин де Босампьер, после подобной измены предупредите короля, скажите ему, чтобы он позаботился о своей безопасности. Не пойду предостерегать короля после того, как он принял меня сейчас. Король тоже неблагодарный» тем хуже для него, если с ним случится несчастье. Говорю вам, что его жена в большой опасности, что от вас зависит спасти его. Он спасется и один. Скажите, чем я могу вас смягчить?» Басампир обернулся, стал крутить усы с неприметной улыбкой и сказал, «Чем? Тем, если захотите вспомнить». На этот раз Мариета вышла из терпения. «Нет, нет! Сто раз нет!» «Однако! Хотите или нет предупредить короля? Поторопитесь отвечать! Муж мой наверху! Если он придет и застанет нас, будет беда! Предупреждаю вас!» Бассампьер принял взбешенный вид. «Ваш муж! Ваш муж! Не беспокойтесь!» Он не застанет нас, я ухожу. Так вы отказываетесь. Ваш муж останется недоволен, если у нас будут секреты. Господин де Босампьер, попросите вашего мужа предупредить короля. Это смешно. Разве муж мой имеет доступ? Теперь это меня не волнует. Ради бога, не кричите. Это правда. Ваш муж не должен слышать. «Отправляйтесь же к черту! Отправляйтесь к черту сами с вашим мужем!» Марьетта повернулась спиной, а Бассан Пьер вышел, хлопнув дверью лавки, что заставило подпрыгнуть двух ангелов, качавшихся в эту минуту с веселым увлечением. Он был ужасно не в духе и с гневом бренчал шпорами. Сделав шагов сто, он остановился. «Равальяк! Ангулем!» Не предупредить ли, однако? Он подумал несколько минут. Нет, он слишком дурно принял меня. И это шлюха со своим мужем. Он продолжал идти, взбешенный больше прежнего. Глава 39 Прошло пять дней. Марьетта не видела более Бассампьера. Она хотела рассказать все мужу, но он остановил ее при первых словах говоря, что знать такие вещи слишком опасно для таких ничтожных людей и что всего благоразумнее ничего об этом не говорить. Она настаивала, он заткнул себе уши. Она рассердилась, он убежал. Эта тайна сводила Мариету с ума. Поначалу ноч... ей снилось, что король, покрытый кровью, является из другого мира упрекать ее за то, что она его не спасла. Потом принцесса Канде в длинном траурном платье требовала от нее отчета о смерти любимого ею человека. Однажды Марьетта услыхала крики на улице. Она подумала, что убивают короля, и выбежала вне себя. Толпа бежала, весь квартал был на ногах. Это из парламента выгоняли палками кончини и его приверженцев, которые осмелились в зале заседаний нарушить уважение к советникам короля. Народ с насмешками провожал итальянцев. Мариет успокоилась, узнав настоящую причину шума. Но под влиянием волнения она немедленно приняла важное решение. Она прямо побежала в Лувр и первому швейцарцу, который стоял на часах у ворот, сказала, «Я хочу видеть королеву!» Швейцарец пожал плечами и продолжал расхаживать взад и вперед. «Я хочу видеть королеву!» — повторила Мариета. Часовой не отвечал. Марьетта сделала несколько шагов вперед. Он протянул алебарду и сказал громовым голосом «Нельзя!» Вдруг Мариета вспомнила, что пьер полковник швейцарцев. Тотчас с милой улыбкой обратилась она к непреклонному солдату. — Меня послал к королеве ваш полковник, господин де Бессампьер. При этом имени швейцарец приподнял алебарду и сказал, — Ступайте к офицеру. Офицер был щеголь с завитыми усами. Он наговорил Мариете разных любезностей, предлагал ей свое сердце, свою шпагу но к королеве нельзя было пройти иначе, как с камер-юнкером. Марьета, не зная, что ей делать, настаивать или уйти, тревожно осматривалась вокруг. Вдруг она вскрикнула от радости. Она приметила отца Катона, который шел по двору, опустив голову на грудь. Марьета подбежала к нему. Он сначала не узнал ее, и она была принуждена войти в подробные объяснения. По мере того, как она объяснялась, Изуид помрачнел. «Зачем вы хотите говорить с королевой?» — спросил он с беспокойством. «Я должна открыть ей тайну, тайну очень важную». А -а -а -а". Он подумал несколько минут и сказал, наконец, повелительным тоном, не допускавшим возражения. Королеву вы не увидите, нечего об этом и думать. Марьетта колебалась. Она вспомнила, что видела отца Катона на тех таинственных совещаниях, куда приходил кончине. Но, с другой стороны, его священническая одежда внушала ей доверие. Она решилась сказать. «Дело идет о жизни короля. Отец Катон вздрогнул и хотел пройти». Теперь невозможно. Час обедни. Но Марьета держала его за сутану и не выпускала. Этот человек, которого я нашла, вернувшись в нашем доме, вы знаете, что он сумасшедший. Он каждую ночь громко кричит, что скоро убьет короля.